Глава 37. «Это какой-то дурацкий пранк? Ну не может же такого быть на самом деле. Мой милый, покладистый Лёша. Кто ты такой?» От злости я даже ногой топнула. «Какой ещё к чёрту Алекс?» «Ты можешь, как и раньше, называть меня Алексеем». Смирнов, то есть уже точно не Смирнов, положил на пол коробки и приблизился ко мне. Я невольно отшатнулась. «Так, Саша, это по-прежнему я. Не нервничай, пожалуйста». «Не нервничай?» Я швырнула в него чертов бейдж. «Это вообще кто? Что происходит? Кто ты, мать твою?» В глубине души я чувствовала, что мне ничего не грозит рядом с Лешей, но меня трясло от обиды и возмущения. Получается, он мне врал и за меня водил. Снова? Сначала папа, потом Артурчик, а теперь еще и он. «Сядь, пожалуйста, и давай поговорим. Я тебе все объясню». Голос у моего Лжесмирнова был спокойный, а вот вид уже чуток виноватый. Но я решила, что недостаточно виноватый. «Я постою. Выкладывай давай». Я скрестила на груди руки. «Последний раз спрашиваю, кто ты такой?» Я ждала ответа, запоздала, понимая, за эти несколько недель, что мы вместе. На самом деле мы мало про него говорили, про его прошлое, его семью, интересы. Про баб его бывших вообще ни слова. А ведь они явно были. Всё больше как-то получалось про меня. «Саш, меня тоже зовут Алексей. Или Алекс, если по паспорту. Вот он на столе, кстати. Можешь сама посмотреть». Я проследила за его взглядом. «Потом посмотрю. Значит, Алекс. А фамилия у тебя какая? Бонд?» Я нервно рассмеялась. «Как такое возможно? Это же мой стажёр. Я его насквозь видела, как мне казалось». Лёша подошёл к столу, чуть не задев меня, и, взяв паспорт, протянул его мне. «Смотри сама». «Алекс Смирнов? Серьёзно? Я ничего не понимаю». Хотела швырнуть в этого вруна его же паспорт. «Погоди, ты... Это швейцарский паспорт?» Смирнов с двумя F скорбно кивнул. «Мама вышла замуж за иностранца. Мы переехали, и со временем получили гражданство. Но когда-то мы с ней жили в Рязани, да, и в параллели со мной учился Лёха». Смирнов покрутил в руке бейдж. «Мы с ним почти полные тёзки, только отчества разные. Внешне немного похуже. В школе считали, что мы родственники, но на самом деле нет». «Это не объясняет, за каким чёртом гражданин Швейцарии косит под простого стажёра». «А ведь я чувствовала, что-то не так с тобой. Ну не мог такой умный, ответственный чел быть обычным стажёром на побегушках у такого идиота, как Берг. Ты обманул меня!» «Я тебя не обманывал, но да, не договаривал многого». Лёша поднял руки, словно сдаваясь. «Поверь, ничего криминального я не сделал. Да, я не должен был здесь находиться. Лёха очень неудачно сломал ногу. Ему потребовалось несколько операций и ещё реабилитация. Мы не могли столько ждать, и...» «Мы?» — встрепенулась я. «Не понравилось мне это местоимение. Кто такие «мы» и почему не могли ждать?» «Саш!» Он досадливо поморщился, а меня внутри будто кто-то порезал. «Не скажет ведь сейчас правду, как пить дать?» «Саш, я пока не могу всего рассказать, это не только меня касается. Клянусь, я не сделал ничего предосудительного». Как же я хотела ему верить. А еще больше хотела стереть из памяти последние 10 минут жизни и чтобы все стало как раньше. «Но тогда это была бы не я. Не сумею я закрывать глаза и прикидываться, что всё нормально. Получается, я совсем тебя не знаю. Думала, что ты такой простой обычный парень из Рязани, а ты притворялся. Сволочь ты, Смирнов, или как там тебя?» Я говорила спокойно, по крайней мере, я на это надеялась, но в душе зияла пустота. Врун и обманщик, ненавижу таких. Ещё и боялась, что вот-вот разревусь или начну крушить всё вокруг. Второй вариант был предпочтительней, конечно, но я понимала, что легче мне не станет. Потому что Лёша — это не Артур, так быстро меня не отпустит. Мне было страшно думать о том, что будет после нашего разговора. «Саша, милая моя девочка взрывная». Лёша ринулся ко мне, но я выставила руку. «Даже не пытайся подойти. Ты врал мне, притворялся, а сам, сам...» «Саш, всё по-дурацки получилось, согласен». Он нервно взлохматил волосы. Я даже залюбовалась им таким, непривычно растерянным и смущенным, но быстро себя одернула. «По-дурацки, это все, что ты мне можешь сказать? Твоя мать спрашивает, когда ты вернешься. Значит, не собирался здесь оставаться, верно? Решил свалить. А я для тебя вообще кто?» Выплюнула последний вопрос и сразу пожалела. «Ну что за идиотство, а? Сама же всегда давала ему понять, чтобы на многое не надеялся, что у нас с ним просто легкий романчик. А теперь предъявы ему какие-то кидаю. Зачем?» «Так, всё, хватит позориться, надо валить от этого вруна. Вот только куда? В отель? А почему бы и нет?» Рванула к двери, не глядя на Лёшу. Главное, не видеть больше эту растерянность в глазах. Он и сам ко мне наверняка так и относился, как к чему-то временному и не особо напряжному. «Саш, Саша, ну ты куда?» Я со всей дури налетела на Лёшу, ударилась лбом ему в подбородок. «Больно-то как! Останься!» «Издеваешься?» — взвыла я. «После того, что я узнала и чего не узнала? Знаешь, Алекс, каких мужчин я не выношу?» «Каких?» — спросил он с опаской. «Хитрожопых! Таких, как ты, тихушник мать твою! Такой весь милый и чудесный парень! Я даже повелась на тебя, идиотка!» «Не называй женщину, которую я люблю, идиоткой!» Твердо, не повышая голоса, произнес Лёша и добавил. «Мне это очень неприятно слышать». Я зависла на несколько секунд, соображая, что, собственно, он имел в виду, Сердце радостно трепыхнулось, но я снова себя одёрнула. Он врун и ещё, похоже, манипулятор, чёртвов. Не верю ни одному твоему слову, но у тебя есть максимум минута, чтобы объясниться. Потом я ухожу. Лёша побледнел, как-то осунулся сразу. Казалось, до него наконец дошло, что я и впрям сейчас уйду. Саш, то почему я здесь, это не имеет к нам с тобой никакого отношения. «Я очень жалею, что все так обернулось. Я не собирался ни с кем встречаться, когда приехал в Москву. Мне было не до отношений. Но ты... Ты перевернула мою жизнь вверх дном. А может, наоборот, сделала ее осмысленной. Да, у тебя могло сложиться обо мне не совсем верное впечатление, хотя я никогда не притворялся рядом с тобой. Но вообще для тебя я готов быть тем, кем ты захочешь меня видеть». «Не притворялся, значит?» Я переваривала его эмоциональный спич. Для того Лёши, которого я знала, это было мега-откровение. Но правду говорить не хочешь, верно?» Смирнов покачал головой. Было что-то в его глазах такое, что заставило ещё больше напрячься. «Мне не понравится, правда, так? Поэтому ты молчишь, не только из-за твоего поломанного тёзки». «Не понравится», — выдохнул Лёша, словно ножом полоснув меня своим новым откровением. «Но я всё расскажу и объясню, только не сейчас, Саш. Чуть позднее, когда ты немного успокоишься». «Серьёзно? Ты думаешь, мне ещё будет интересно?» Лёша молчал, а мне хотелось реветь, как женщине, которую впервые в жизни разбили сердце. «Так плохо мне не было никогда, даже после папиного предательства».